Продолжаем наш разговор об особенностях византийского искусства, его образов и стиля. Продолжаем по отношению к предыдущей лекции. Это лекция – следующая часть. Перед вами изображение, деталь большой мозаики в храме Сан-Витали в Равене, середины VI века. Перед вами деталь с пророком Моисеем на Синае, в горах Синая, где он получает законы от Господа Бога. Моисей изображен в свободной античной позе. Здесь очень много от классического античного искусства. Пространственно, развернут в пространстве трехмерно, но в каком-то очень странном пейзаже. Пейзаж сильно стилизован. Это каменистые утёсы, уступы, изображённые, конечно, совершенно схематично. Это так то, то вот, особенно справа, справа, от Моисея, то есть справа от нас, то, что в древнерусском искусстве мастера будут называть горками. горками. Эта форма выработалась уже здесь, она, конечно, совершенно... Ну, такая специфическая, и условная. Пейзаж изображается кристаллично, как кристаллы. И схематично. Представить себе, что византийский мастер такого класса, который работал в Сан-Виталии, не мог написать какой-то реальный пейзаж, невозможно. Он был маэстром, всё умел. Но был выбран такой способ изображения земли и природы. Почему? Потому что всё в приро... природа сама как бы участница божественного состояния, которое происходит в этой композиции. Природа преображается, вообще всё преображено. И так как преображено божественными энергиями всё, и фигура, и все ткани на ней, и всё окружение, это могут быть камни или деревья, всё равно, то всё приобретает ну, как бы какой-то сходный или даже одинаковый одинаковые свойства материи. Материя всего изображённого уподоблена, уподоблена, ибо она нереальна, как бывает в жизни, а она осенена, преображена. Это знакомая вам всем, конечно, композиция, знаменитая. Император Юстиниан со святой, приближённых, и с воинами-стражниками. Изображён он так в церкви Сан-Виталий в Равении, в той же церкви, середины VI века. Напротив, как вы знаете, такая же композиция, где изображена его супруга, императрица Феодора, с женской святой. Юстиниан держит в руках большую золотую чашу, которую он сейчас, по-видимому, поднесёт в дар храму Святой Софии Константинопольской на алтарь, к алтарю. Это сцена торжественного выхода императора из дворца со свитой, Торжественный выход. Так, так как в руках у него литургический сосуд, вот эта чаша, то он идёт в храм Святой Софии. Вообще, выходы императора из дворца в Святую Софию – это было очень церемониальное и очень обставленное пышное действо. Это целое зрелище было в Византии. Очень важное. Иногда он ходил, иногда это шествие было внутренними переходами. А иногда, если это было на, по улицам, то это собирало, конечно, толпы зрителей. И для народа это было просто, ну, такое праздничное дело. Вот как изображен Юстиниан и его придворные. Они стоят плотной стеной как бы даже надвигаясь друг на друга, э, взглядитесь, их ноги наступают друг на друга. Фигуры не имеют тяжести, а предметы все, объёмы, что ли, не имеют веса. Всё плоское, всё лёгкое, скользящее. Э, фигуры изображаются силуэтно. При том, что головы, лица у всех имеют объёмные, очень портретно выразительные характеристики. Но тела их как призрачные, как будто призрачные. К тому же они в этих белых одеяниях, расчерчены по всей высоте вертикальными линиями, как каннелюры расчленяют столб или колонну. Каждая вертикаль, каждая вертикаль, служат для распластывания формы. Они читаются отчётливо, издалека. И вообще этот приём силуэтной обозначенности фигур будет использоваться в византийском искусстве веками. И перейдёт, конечно, в древнерусское искусство. Вот в византийском искусстве есть ещё один очень важный момент. То есть это тот же момент, о котором я говорила это рассчитанность на, на созерцание. Созерцание всегда длительно. Вот не динамический активный охват взглядом композиции, а остановленность взгляда и медленное рассматривание композиции. Невольно медленное, потому что никакого углубления нет. Понимаете, ничто не влечёт ваш взгляд как-то активно вглубь. Поэтому вы задерживаетесь на поверхности взглядом, и хотите вы или нет, постепенно, медленно, желательно долго разглядываете изображение. Вот это тоже мотив, ведущий к созерцанию. Созерцание, неторопливость, остановленность, понимаете, вовлечённость в процесс медленного постижения. Это очень византийские приёмы. Вот архангел Михаил. Замечательный образ. Вообще Византия создала, конечно, тысячи образов ангелов. Тысячи. Но среди них есть необыкновенно приметные. Понимаете? Вот это один из таких характерных византийских ангелов. Архангел Михаил. Всё в золотом фоне. Нет даже линии земли, почвы или пола какого-либо то есть фигуры просто парят, воспаряют в золотом свете. Всё абсолютно иррационально. Фигуры тоже плоскостные, тоже без объёма и без веса, несомненно. Хотя это XI век, а до этого был VI век. Но это признаки, которые повторяются всё время. Но лики такими аморфными не бывают никогда. Лики в Византии всегда любила делать очень характерными Портретными даже, в всяком случае характерными, индивидуальными. В лике вкладывалось вот, ну, что-то особенное. Всё-таки в византийской культуре э, вот этот оттенок э, интеллекта, философского размышления, э, зрелости ума был очень важен. Это... Вообще элитарная и очень университетская, и очень профессиональная культура. Античную философию изучали в школах, понимаете? В школах уже изучали Аристотеля. А в университете Аристотеля знали, конечно, прекрасно. Понимаете? Это же общий язык. Греческая философия была доступна. Византия Византий говорил на греческом языке. И вот этот удивительный антенок, Индивидуальности, интеллекта, э, остроты ума, э, философской мудрости есть во многих византийских образах, как и в этом Архангеле Михаиле. Вот это определённый, любимый очень византийский тип лица, физиогномический тип, характерный для определённой эпохи XI-XII веков, которая называется Камниновской эпохой. Вот такие лица, их множество, Понимаете, узкие, овальные, с небольшим подбородком, с небольшими губами, миндальвидные глаза, архитектурно расположенные брови, тонкий чуточку изогнутый нос, его так и называли камниновским носиком, камниновским. понимаете, и всегда оттенок аристократического благородства. И здесь это есть, вот эта особая физиогномика – Она до сих пор, надо сказать, сохраняется в Греции иногда. В целом, конечно, веками всё изменилось, но иногда просто поделюсь впечатлением, когда я в Афинах вижу лица камниновских ангелов на улицах или где-нибудь в метро, я просто вздрагиваю, потому что это ангелы из камниновской эпохи. Они до сих пор есть. Вот... Что я хочу сказать? Лицо написано совершенно объёмно, понимаете, в отличие от фигуры, которая распластана и покрыта вся декоративными, как ковёр, тканями. А лик читается трехмерно и очень осязаемо. Вот это и есть антропоморфизм византийского искусства и классическое наследие в нём. Классика всё время присутствует в каких-то либо элементах, либо даже цельных образах. Это сложнейшее сочетание, которое стояло перед византийскими мастерами. Передать классический облик и при этом сообщить ему спиритуалистическое содержание. Вот эта тема, это целая тема для Византии. Одухотворённость классического. Одухотворённость классического. Я думаю, на эту тему можно написать отдельную работу, потому что способы для этого были разные. Как не потерять то и другое. Вообще, я так мысленно про себя иногда говорю, что византийское мастерство и византийское художество – это... Античное, античное мастерство, классическое, классика, подаренное христианскому миру, христианскому искусству, понимаете, и приобретшая христианские формы. Это нечто замечательное. Христос стоящий, фигура, в миниатюре одной из рукописей находящихся, в монастыре Святой Екатерины на Синае. Это рукопись около Тысячного года. Что-то из неё я вам уже показывала, одну миниатюру. Краски, византийские краски, цвет, цвета. Вот они могут быть плотными, э, густыми, э, подобными эмалям даже, э, как, например, здесь. В этом тоже есть, понимаете, вот в такой э, данности, заданности красочного тона тоже есть это ощущение вечной сущности, данная навсегда в сгустке, густая. А может быть, совсем другое отношение к краскам. Изумительная миниатюра, изумительная миниатюра с образом евангелиста, а заодно из рукописей, хранящихся в Ватикане, Это рукопись тоже XI века. Вы знаете, здесь, в отличие от предыдущей, в изображении, здесь нет ни одного локального цвета. Это, как я выражаюсь, 100 тысяч полутонов. Понимаете? Это текучие прозрачные краски, просвечивающие друг через друга. Это, когда смотришь, оторваться невозможно. Это магия, это волшебство. Это, это создаётся так. Такая колористическая гамма, которую очень трудно увидеть в природе. В природе ведь всё определённо. А вот это нечто ускользающее, текучее, понимаете, мгновенно схваченное. Вот такое тоже есть отношение к цвету, как к чему-то совершенно божественно созданному, божественно созданному, просто нереальному фактически. Пожалуй, подчеркнём так, все художественные средства, о каких бы мы ни говорили, линии, краски, ритмы, ритмические законы, композиционные законы – все как бы рождены в мире совершенной гармонии. Это очень важно для Византии. Византийский художественный мир гармоничен. Дисгармонии он не признаёт. Дисгармония – это деструктивное что-то. Византия очень не любила всё негативное, деструктивное и отрицательное. Понимаете? Понимаете? Интересно, что Византия, византийские изображения почти не знают образа черта. Ну, иногда по сюжету необходимо было изобразить черта, например, в композиции Страшный суд. И тогда это смешные, скорее юмористические чертики. Понимаете, такие маленькие чертики. Я не показываю таких вещей, но злобного бесноватого, отрицательного существа в Византии не желала. Желание передать не беспорядок греховного мира, мир греховный, и в нём беспорядок, а божественный порядок и покой, где царствует не земная логика, а божественная благодать. Вот византийские композиции и образы преисполнены чувства Ну вот присутствие божественной благодати, которая помогла и всё видоизменила, и сделала таким прекрасным. Знакомая многим икона, мозаическая, в мозаике делались также иконы с образом Иисуса Христа, милостивого. Гелеемон, это милостивый. Это икона XII века. Она в Берлине находится сейчас. Это византийская икона, несомненно, столичного константинопольского происхождения. Милостивый Христос. Икона всякая, не только спасителя, но всякая икона по замыслу своему иеротична. Она обращена в фас. Профиль ведь прерывает общение с молящимся. Профиль не изображали. Профиль был в раннехристианском искусстве, это наследие античности, его некоторое время использовали, потом совершенно отвергли. Профиль остался в композициях, скажем, во фресах, только для второстепенных персонажей. Если изображают воинов или служанку, например, в какой-нибудь сцене Рождества или Благовещения, иногда присутствует служанки, может быть профиль. Но главные действующие лица, святые персонажи в профиле не изображаются. Всегда был фас. Икона, конечно, никогда не стремится вызвать какое-то эмоциональное чувство. Такого нет. Она, наоборот, своим величественным спокойствием, как бы стремиться направить всякое чувство, которое в душе человека, на путь преображения. Она хочет преобразить всякую эмоцию, которая может искажать человеческую душу и человека. Икона всегда рассчитана на длительное созерцание. Вот медленное, длительное созерцание. Вообще иконы нельзя смотреть бегло взглянул, как мы часто смотрим экспозиции в музеях, да. глянул, пошёл дальше. Это неправильно. Это значит, что вы не постигли смысла того, что вам предлагается. Для созерцания длительного нужна вот это самое сложное для нас всех, современных людей, большая душевная сосредоточенность. Цель ведь духовная, молитвенная концентрация. Вообще, в идеале, созерцание иконы, э, возможно, и хорошо будет при освобождённости от чувств и эмоций. Вот нужно, понимаете, отрешиться от земных чувств и эмоций. И в этом есть что-то, конечно, очень восточное. Вот, э, созерцание иконы не должно вызывать никакого напряжения. Напряжение – это тоже ну, лишнее эмоциональное состояние. Нужна неподвижность, при которой вообще восхождение души к Богу, как считалось у святых отцов и в Византии, возможно, восхождение души к Богу, к Божественному. Возможно, при... Вот неподвижности. При неподвижности. Это неподвижность тогда, когда, возможно для человека, когда человек преисполнен вот ну, такого божественного содержания, состояния. А подвижность – это нервность. Понимаете, подвижность – это нервность. И это тогда, когда человек, как считалось, ещё не успокоился в Боге. Успокоившийся в боге человек не нервничает э, и находится, как тогда говорили, в доблагодатном состоянии. Доблагодатном состоянии. В идеале нужно снискать благодать. Ну, я показываю такую миниатюру, одну из миниатюр начала XII века. Здесь очень много архитектуры, архитектурного фона, поэтому я её и взяла. Фоны же не только золотые или цветные, фоны бывают заполнены изображением всяких зданий, городов даже и так далее. Все вы знаете о том, что в изображении вот архитектурных форм или вообще всех предметов применялась не прямая перспектива, а какая-то обратная перспектива. Но, как показывает все-таки внимательное разглядывание произведений, обратная перспектива в чистом виде бывает, надо сказать, тоже редко. Перспектива обычно смешанная, как и здесь. Есть элементы прямой перспективы, есть много и больше элементов обратной перспективы. Кроме того, смещающаяся перспектива, взятая со смещающейся точки зрения. Все это описано. Почему выбрана обратная перспектива? Вот такой странный феномен. Почему обратная, а не прямая? Мы же все в жизни видим прямую перспективу кругом, как всё сходится стремительно вдаль. Византия её не любила. Она её знала, конечно, прямую перспективу, но использовала, предпочитала использовать обратную. Обратная перспектива – это ведь что? Вот расходящиеся линии. Всё расходится куда-то в необозримую даль, снова в необозримую даль. А точка схода в вас, в нас, в том, кто созерцает это изображение, рассматривает изображение. Точка схода всех линий в человеке. То есть человек как бы начало пути. А путь развертывается в необъятном. Вот как золотой фон использовали, потому что это иррациональное, необъятное и мистическое. Так и обратная перспектива. Это нечто иррациональное, бесконечное не имеющая прямой динамической цели. Я очертила в этих кратких своих лекциях, конечно, не всё. Этот разговор бесконечно большой о путях, какие нашли византийские художники для того, чтобы передать особенное содержание, духовное содержание этих образов. Но при всём многообразии, даже то, что я рассказала, показывает вам, как это всё многообразно. Многообразно, но при всём многообразии византийского искусства, оно очень многообразно, очень многообразно. В нём можно выделить какие-то основные типы образов, а соответственно и стилистических категорий. Этих основных типов два – Вот я пришла к такому умозаключению. Два основных типа. Это не значит, что нет промежуточных вариантов, конечно, есть, но два основных вот смотрите, это изображение апостола Матфея, мозаика XI века. Один из этих типов, из этих моделей, скажем так, две модели одна из них связана, основана на бесконечном множественном воспроизведении классических форм, классических форм, которые в основе. Другая модель, вот с которой я и начинаю, и образец который перед вами, иная, она связана с потребностями аскетического, более аскетического сознания. И поэтому классические формы, оказались не совсем уместны для м, изображения аскетического содержания. И были выработаны другие формы, другой тип, что ли, образности и художественного языка. Вот такие примеры я вам сейчас покажу. Вот смотрите, пропорции не вполне классические, античные. Они укорачиваются. Большие головы, Очень большие головы опираются на короткие шеи. Что это такое? Античность, конечно, такого не признавала. На короткие шеи. Отсюда получается увесистость и даже мощь форм и фигуры. Плечи широкие, всё ширококосное, ступни огромные. Вообще во всём подчёркивается массивное, неподвижное и сильное. Очень сильное. Каркас фигуры, конечно, световой. Я вам показывала такие образы из этого типа. Каркас фигуры – это свет. Свет образует просто такие интенсивные-интенсивные, как будто рубленные формы. То есть в этом тоже застылость и раз навсегда данность, что-то вечное, вековечное. Потоки света, вот такого света, создают структуру фигуры и при этом пронизывают её насквозь, заменяя собой материю. Это очень активное отношение к свету. Не такое гармоничное, равномерное, а усиленное, усиленное. Вот нам показывают, что свет всё создаёт, божественный свет, он главный. Такого же типа образ апостола Иоанна из Софии Киевской, тоже XI века. свет застывает такими большими, большими пятнами, а фигура как на шарнирах, благодаря этим пятнам. Понимаете, конст... в этом есть что-то, вот, желание продемонстрировать, что всё это вечное, раз навсегда данное, незыблемое и неколебимое. Или, например, такой облик – это Василий Великий, э, мозаика из монастыря святого Луки в Факиде, тоже XI века. Лица становятся часто ширококосными, с такими тяжёлыми, скорее, подбородками, с крупными, совершенно симметричными чертами. Зрачки, глаза большие, очень большие, вокруг них большие тени, зрачки ставятся ровно посередине глаза. И благодаря этому взгляд совершенно неподвижен, в нем нет живого движения. Он застыл и гипнотизирует нас всех. Во взглядах при этом нет какой-либо конкретной направленности. Попробуйте встретиться с ним взглядом, вот с такими образами. Это не получается, потому что взгляды направлены в какую-то непостижимую даль, неведомую нам, непостижимую даль. Рисунок всех черт всегда геометричен, всё четко. И эта чёткость... Вот лица можно как будто сложить пополам, понимаете, и они совпадут чертами. Эта чёткость, этот порядок, эта незыблемость и преувеличенность всего, гротескная преувеличенность всего, дает представление об абсолютном, неколебимом, вечном и так далее. Снова эта тема. Всё, как будто имеет... Всё, что тут применяется, имеет одинаковую цель. Преобразовать структуру материи. Преобразовать вывести материю из природных категорий, ослабить ощущение физической природы материи, создать впечатление, что материя получила иное, чем в реальности некое внечувственное состояние. Конечно, это искусство было очень популярно в монашеской среде. А строй... но, но, но не только в монастырях делались такие образы. Например, София Киевская – это кафедральный собор городской как и некоторые другие ансамбли, в нём было такое искусство. Всё это соответствует представлениям о строгих путях духовной жизни, отгородившейся от разнообразных впечатлений мира. И человек, идущий таким путём, в конце этого пути достигнет ну, Царствия Божия и света. Понимаете? И света. Другой тип образности, ну, совершенно другой. Втор, то есть первый, вообще-то он первый. Я начала просто со строгого аскетического. Вот это евангелист Матфей из замечательного Евангелия XI века, хранящегося в Афинах. Вот таких произведений, как этот евангелист, тоже очень много. Их очень много. Во всём гармония здесь. Главное, это гармония... И здесь всё, никаких нет преувеличений, никаких аскетических отменённостей каких-либо художественных средств. Классический художественный язык используется в большой полноте. В большой полноте. Форма прекрасна, пропорции правильные с точки зрения классической античной статуи и даже законов поликлета. Тут не к чему придраться. «Ничто не изменено». Византия, конечно, вот это родовое её искусство. Понимаете, античность для Византии была ну, своим домашним делом. Это просто наследство, которое они получили и знали хорошо, и использовали. Вот э, пластика полноценная, округлая, э, скульптурного типа. Цвет разнообразный и нюансированный. Во всём гармония. А в ликах, лики, вот это замечательные лики византийские философов, мыслителей, интеллектуалов, которые имеют при этом не только высочайший уровень знаний, но божественное вдохновение и одухотворение. Очень одухотворённые лица, очень. С такими проникновенными, очень вдохновенными взорами. Но написаны такие лица, Очень жизнеподобно, жизнеподобно, портретно, портретно, мягко, не скрыт красочный мазок, нет ничего отвлечённого, никакой симметрии, живые повороты. Понимаете, это другой модуль и другой тип образности. Я немножко, я предупреждаю, специально сгущаю и утрирую каждый из этих типов для ясности для ясности, для большей наглядности. И всё-таки это факт, вот такие у меня представления о византийском искусстве, что всё время в византийском искусстве присутствовало то и другое. Истоки той и другой образности в глубине веков. Сейчас я немножко бегло вам это покажу. Но что я хочу ещё подчеркнуть, понимаете? Вот если... Ведь за этими типами... Образов и стиля лежат, по-видимому, стоят, по-видимому, разные, немножко разные типы, ну, религиозного сознания, что ли. Вот этот отрешённый, строгий тип – это как бы призыв к трудному пути духовных подвигов, которые необходимы э, человеку, праведному человеку, желающему достичь какой-то приближенности к Богу. Это трудный путь, трудный путь. Это путь аскетов. Но это крайняя его позиция, аскетизм такой. Но, в принципе, конечно, это путь постепенного шага борьбы за приближение к святости. Второй тип, вот такой, как перед вами сейчас, искусство вот второго типа, оно немножко другое. Это, конечно, какое-то за этим стоит представление о, о Божьей благодати, которая даётся как дар, как чудо, которое может снизойти, которое можно снискать. Понимаете, Божья благодать может быть подарком. Понимаете, чудо – это всегда подарок. Конечно, в этом всё была большая вера. Это, конечно, современное мышление, вот наше с вами. Понимаете, не нужно навязывать это людям прошлого. Но когда читаешь такие образы, образы же о чём-то рассказывают, да, как и художественная фактура, то вычитываются вот такие представления. Смотрите, теперь я вам покажу образы очень старые восходящие к концу V и VI веку, где будет тоже два этих типа. Вот, например, чудесная мозаика Иисус Христос из Синайского монастыря Святой Екатерины. Это деталь композиции преображения. VI век. Или, например, такой образ Христа – тоже VI века, в церкви санта полинара эн в Гавне, в Равене, тоже VI век. Вот тот же и там, и здесь, вот этот строгий, очень строгий, отрешённый тип, отрешённый, образный тип, ведущий, призывающий к ну, таким... Крайним формам, что ли, духовной аскезы. Знаете, духовные аскезы. Таких образов очень много было. Вот конец V века, ещё раньше. Это Арианский баптистерий в Равении, где м -м, иногда образы немножко более смягчены. А есть в древние же века совершенно другой тип образов. Э Этого ангела называют, уже теперь даже в научной литературе стали так называть, «прекрасный ангел». Все зовут его «прекрасный ангел». От него действительно трудно оторвать взгляд. Он сделан ну, чуточку позже, чем предыдущий, это не принципиально. Но в этот же период, это 7 век, фреска 7 века, из базилики Санта Мария Антиква в Риме. Это Рим, но здесь работали греческие мастера, И сделано это тогда, когда на папском престоле был грек по происхождению, и с ним Иоанн VII, папа, и вместе с ним потоки византийских влияний втекли в Рим. Но надо сказать, что очень большого контраста между художественной жизнью Рима и Византии тогда не было. Мир был, конечно, единым. Художественно единым. Я не говорю сейчас не про политические, не про государственные дела, а говорю про культуру. Культура Востока и Запада ранних христианских времён была очень долго, конечно, общей. И вот это греческая работа в Риме. В Риме, кстати, всегда жило много греческих монахов. Понимаете, там были греческие монастыри, которые, конечно, были рассадниками византийского влияния. Вот ангел. Мягкий, нежный, вдохновенный, с чудесно красивым лицом, просто красивым. Живописно написанный, живописно, то есть живопись текучая, подтёки краски видны, понимаете? То есть сочная краска конструирует и обтекает объём. Это чувственное восприятие формы, не отвлеченное, отрешённое, а чувственное восприятие формы. Вот такое тоже было. И у него чудесный, отнюдь не абстрактный, а очень конкретный и мягкий, и вдохновенный взор. Архангел Гавриил, мозаика из Софии Константинопольской, прямо в алтаре она сделана, Святой Софией Константинопольской, в середине IX века, сразу после иконоборчества. Вот тоже такой пример чудесного, Классического ангела, архангела, еще один оживший образ антика, античности, подаренный византийскому искусству. Очень вдохновенный. Снова очень... вот это образы по античному, созданные мягко и живописно, созданные с полнотой пластической и красочной со множеством нюансов, с очень разнообразной живописной поверхностью, то есть классичные образы, при этом необыкновенно вдохновенные. Вот это и есть то самое христианское одухотворение, спиритуалистическое, которое как бы подарено античному образу. Это византийская мечта была на протяжении всех веков. И такое искусство создавалось в разное время. Вот очень кратко, я, как могла, показала вам в конце наших лекций вот эти два главных типа образности, которые прошли веками через византийское искусство. Валерия Королёва, МГУ, отделение истории искусства. Ольга Сигизмундовна, вы выделили два типа изображения. Вот скажите, а могли ли существовать эти два типа, ну, как классический, так и аскетический, в одном Памятники монументального искусства, например? Как практика показывает, всё-таки нет. Всё-таки нет. Идея всегда была одного из них, доминирующая идея. Но черты и элементы другого могли, конечно, втекать и смягчать, скажем, аскетический образ. Этого было сколько угодно, сколько угодно. Иногда вот один из самых аскетических ансамблей, византийских какие, я знаю, это монастырь Осиус Лукас Факиди, но там встречаются образы очень отрешённые, а есть чрезвычайно портретные. Вот впечатление, что мастера делали конкретные портреты конкретных монахов, которые тут же жили в этом монастыре. Понимаете, конечно, наверное, это не так, потому что все образы собирательные, но конкретика присутствия живого жизни – конечно, встречается. Пётр Баранов, отделение истории искусств Московского университета. Ольга Схизмунна, а как сейчас поддерживаются памятники византийской эпохи и ухудшаются они или нет? Потому что вот про большое количество разных э, миниатюр говорят, что они в ухудшенном состоянии ухудшаются и ухудшаются. Нет, ну так катастрофично сказать всё-таки нельзя, конечно. Но миниатюры... Это самый хрупкий вид искусства. Это же, ну, рукописи листаются. Правда, их сейчас не дают листать. Это очень трудно получить рукопись. Но всё-таки и можно в то же время. Вот я очень много греческих рукописей видела в разных национальных библиотеках Европы. Но сказать, что все рукописи в очень плохом состоянии, конечно, нельзя. Но для рукописей очень опасно что? Если при, сгибе пер... при движении пергамена... Отпал кусочек, понимаете, кусочек краски, то он будет дальше отпадать. Пергамент скользкий, связующий, не очень прочный. И это действительно опасно. Так рукопись начинает сыпаться, как мы говорим. Ее надо, конечно, укреплять. Но не во всех библиотеках есть такие мастерские, где бы этим хорошо занимались. Могу похвалить нас. Вот у нас. В Москве действительно есть прекрасная школа реставрации миниатюр, вот Просто прекрасная. Но вообще византийские памятники как раз, смотри, где они находятся. Если это в Греции, понимаете, то там всё реставрируется. Греция очень следит за своими памятниками. Если эти памятники находятся на христианском востоке, в землях, ну скажем, вот я видела фрески в росписи, находящиеся в церквях, Ливана. Ну, это, конечно, караул, что такое. Это просто надо срочно всё укреплять, да. иначе этого просто не будет. И они сейчас взялись и пригласили э, наших реставраторов. И скоро группа московских реставраторов поедет в Ливан укреплять фрески. В общем, во всех местах это решается по-разному. В Риме всё благополучно. Рим, так как это очень туристическое место, и туристы туда едут и едут давным-давно, не только в прошлом веке, но и в 19 ехали. И 19 век начал реставрировать вовсю римские памятники. И что значит реставрировать? По, По понятиям того времени. То есть дополнять. Все выбоины заполнили. Поэтому в римских мозаиках сейчас очень трудно незнающему человеку ориентироваться, что там сделали, а что там осталось от древности. И они очень сильно исправлены. И так действовал 19 век. Ну, в 20 веке реставрация стала ученой, конечно, ученой. И сейчас нигде такого не происходит, чтобы там заполняли все поверхности выбоины.